Опасные для жизни медикаменты – карточки кризисного планирования. Пациенты, которые угрожают принять чрезмерную дозу медикаментов, часто крадут их у родственников или друзей. Нередко пациенты имеют смутное представление о том, что это за медикаменты, либо могут описать их внешний вид, но не знают названия или способа употребления. Настольный справочник врача может быть весьма полезным для определения конкретных медикаментов и их доз, которыми располагает или который принял пациент. Индивиды без медицинского образования в обычных обстоятельствах не должны принимать решение относительно угрозы для жизни или медицинского риска медикаментов, которые пациент принял либо угрожает принять. Результаты сочетания медикаментов с другими медикаментами или алкоголем, специфические медицинские условия, вес пациента и другие факторы делают такое решение очень сложным.